Забитый ходил следом за бабкой или сидел в углу, уткнувшись глазами в одну точку. ...поставил святого мученика Патеремона, святого Тухардиона, помилует нас, и спасет нас, як благ и человека любит. Блин, словно в баньке очищение-то. Да. Ой, господи, Батюша, прости. Чую господи. тебя, господи, чую. Батюшка, благослови. Ах, товарищи, о, спокойно. Концерт-то Переходите к водным процедурам. Вы чего полюганчите? полюганчите? Батюшке училка пришла. пришла да. Варя, ты все-таки решила из ротики святошу сделать? Ничего я не знаю, Проскова Петрова, ничего я не знаю. Зато я знаю. Родя, собери все необходимое, пойдешь ко мне. Правильно, <гас> только Родя? так и не иначе. Варь, ну что? Ну Люди добрые, детей переманывают. Да на это нечто, закон есть. Ах ты о законе вспомнила. Родя! Варька, ты чего стоишь-то? Чего ж ты, глаза три не повыть? Родя. Родюшка! Вот она, вот она. Батюшка! Хотя на меня не пущу! Отец Дмитрий! Отец Дмитрий! Отец Дмитрий, Отец Дмитрий куда же вы уходите? А? Вот сейчас самое время выяснить, добро или зло принесла эта икона и вы своими проповедями этой семье. Стоит ли Прасковья Петровна в суете и запальчиваться? Ну что ж вы, людей испугались. Да он как кот из кладовой, на пакостилы бежит. Коля, Коля, я, Коля, поспокойся. Раскова Петровна, я думаю, что сейчас, когда Варвара Ивановна находится в таком тяжелом состоянии, самое справедливое было бы оставить ее в покое и отойти в сторону. Оставим же, отойдем в сторону. Не лукавьте, отец Дмитрий. Я отойду, а возле Варвары вы оставите своего... агента, ее старую фанатичную мать. А, ты смотри, все слова прям фантастичные какие И Словами потом, добрались. отец Дмитрий, что же вы раньше-то в стороне не стояли, а? Просковья Петровна, я ведь никогда ни в чей дом не врывался. Просковья Петровна, да что вы с ним разговариваете? Это же общественно вредный тип. Слушай, ты выби... а, Слушай, а, а, а, выбирай а слова, ты, ты... выбирай слова, потом на трибуну лезь. Вот понял? что, ребята, дело далеко а, не нет. шуточное. Просковья Петровна, вы позвольте, раз уж диспут начался, позвольте мне сказать. Я что-то в толк не возьму, а что-то плохое. Что, Случись ты... беда какая, а тебе Змит всегда поможет, правильно? Релегу, правильно Можешь, все, а, все, все, все, все, Вот ты что, ничего что, не что, понимаешь, что? что ли? Это же что? религиозный дурман. Ну, какой ты, ты, что, ты дурман? Вон Виктор Иванович лекар наш тоже даёт даже там разные таблетки, усыпляющие. Тоже вроде дурман, понимаешь, наркоз. Важно, чтобы людям-то легче стало. Молодец! Правильно? Молодец! Правильно. Правильно. Он шутит, он шутит. Молодой, агумный, вот, молодец. Вот, вот только одна неувязка. Чеять. вот Екатерина мягких шел, где ты? ну, смотри, ну, смотри, ну, вся же изнервничалась ну, истомилась господи, ведь, ну, господи, правильно. Господи, ну, извелась и вся, одной ну, надеждой только живу, никто, кроме батюшки, меня не успокоит, ну, слов доброго не скажет. Ну, правильно, ну, те тебя, доктора, ножичком чик, жива-здорова, мать, а пока вы утешать будете, помрет ведь. Батька, батька, говорила, раз, что, батька, меня меня эти, эти молодые люди очень примитивно понимают назначение религии. Мы не против науки. Пусть люди пашут землю, строят заводы, детей рожают, в атом проникают, но живут в страхе перед Господом, великим и справедливым, который не допустит зла, Ой, который могут допустить да, люди, Прасковья Петровна. Господь. В страхе. Как по-вашему? Авдоть, истинно верующий человек. Пошла о чем да, спрашивать, да, истинно Я да, тоже так думаю. Да, Всю жизнь жила в страхе перед Господом Богом. Ну и что? Ну кому из вас Авдотья помогла? Тебе? Вам? Вам? Просковья себе. Петровна, поведение престарелой, я бы сказал, неразумной женщины, еще не доказывает, что люди должны жить без веры. Без веры? Ну вот, Варвара, поверила? Не знает, где правда, где ложь, смялась, как тряпка. Подумать боится. Да? О судьбе собственного сына подумать не может. Вот она, ваша вера. Ну, кто же тогда купол пилит? Вот. Я сам ночью слышал. Пилит. Ну-ка, скажи, кто пилит. Умная. Ответь-ка. И мы послушаем. Отвечу, послушайте. Давай. Недалеко от церкви, как ты знаешь, проходит железная дорога. Каждую ночь, ровно в полночь, мимо церкви проходит пассажирский поезд. И звук от его колес отдается под куполом. Там, кого... Такое явление в физике называется резонансом. Резонанс! Резонанс. Что? Резонанс! Что? А я тут думала, что это? Думал. Но для того, чтобы услышать этот звук, не обязательно было вам лазить ночью. Днем тоже поезда ходят. Понятно тебе? Звук. Звук поезда. Звук поезда, правильно. Значит, это в все. У тебя, Дмитрий, вам-то я нового Райки. ничего не сказала, но вы почему-то не потрудились объяснить им это чудо. Ты смотришь, Доводы исчерпывающие, диспут окончен. Нокаут, папаша. Резонанс! Стоять! Да? Родушка. Роденька. Успокойся, миленький. Внученька, господи! Успокойся. Ой, Мама, ой, ой. надо нам повросить. только так. Что? Валька, да ты что? Опомнись! Опомнилась я. Да. Ох, опомнилась. Оставайся ты здесь. А мы срочку Родько уйдем, хоть пока что. Свет не без добрых людей, найдем угол. Ралько, Или ко мне, ко мне, Варько, слышишь, у дом большой? Ко ко мне. Ты змея, ой, Мама, мама, а, да, Родько, Родько, ай да с нами. Ты знаешь, какое мы дело затеяли? Каналы решили прорыть от пантюхина к Заячьей Балке. Коля под лопасти поставит. Провода подключим электростанцию. Пойдём, вроде Роди, Роди идём. Ты знаешь, Васька, уже все провода из дома от плитки, от утюга, бей Бог, свои и пойдём. Варвара, слушай, наша помощь в чём-нибудь требуется. Не это? надо, ребята, ничего, сейчас не надо. Идите, Варвар. ради Бога, всё. Мать, ведь Ладно, весь грех отец. ты тоже молча, да. идите, спасибо, идите. Слушай, ну ты мне объясни, ну в чём я сейчас неверно действовал? Горе от ума. Да ладно да. тебе. Варя, забирай сейчас Ростку с собой. Проскова Петровна, я тебя прошу. Сейчас ничего не надо. Сама видишь, ну, потом договоримся не Ну хорошо, хорошо, успокойся. Все обойдется, успокойся. Ребята, ну, ну, просто... живы, ребята, живы. Варя, но я жду вас, я обоих жду. Хорошо, Поверь, просто... так будет лучше, хорошо. я жду вас. Проскова Договорите. Петровна, это хорошо, что вы решили забрать мальчика к себе, но шум из-за этого поднимать не стоит. Знаете, правильно сказал про вас один человек. Да. что для вас любой общественный шум, что солнечный свет для крота. Не о себе пекусь, проскою, Петровна. Ой, ну, молись, молись, греховная твоя душа. Проси у Бога прощения. Не буду. Что? Что ты сказал? О, Господи! Я сказал, не буду. я не буду жить дома! Родя, погоди, милый, погоди, нельзя так. Мам, Родя, Ой, погоди, господь. погоди, сейчас. Ой, Господи. Мама, Ой. давай мы договоримся. О чем это мы договоримся? О том, чтобы нам жить поврось. Что? Свихнулась, Варька. Подумать-ка, Чего ты только говоришь, жить поврось, да вы же с ним подохнете ну, ну. вдвоем-то. Я-то ведь на вас как лошадь ворочила, Но. вот она благодарность на старости лет. Но ты подумай сама, подумай, мать, что у нас сейчас за жизнь, ведь тебе ведь не сладко, Родко совсем извелся, я уж, кажется, скоро с ума сойду. А ежели мы по добру договорились? По добру? Да где у вас у нынешних доброта Что душа Кащеева спрятана за тридевятью замками, не доберёшься. Ну, куда ты пошла? О, куда? Старуху-мать из дома гонят. Вот она, ваше добро -то. А нет, не выгоните